Глава 27. До лифта они дошли в полной тишине. Демид нажал на кнопку вызова, а потом вдруг... «Роза, при всём моём уважении, но мне кажется, что ты забыла отдать тёте Саре её сумочку». Роза заторможенно посмотрела на обе сумки в своих руках, свою и Сарину, и подняла взгляд на Демида. Он, считав её ответ по растерянному выражению на лице, протянул руку со словами. — Я отдам. Подожду около кабинета. Вы же на первый визит к Валерию пришли? — Да. — Анализы уже сдали? Обследование прошли? — Да. — Значит, пройдёт примерно полчаса. — Да? Роза, ругнувшись на себя за эти свои «да», произнесённые разными интонациями, добавила. «Уверен?» «Да». Ужаков ответил серьёзно, без намека на издёвку. Видя, что Роза сомневается, заверил. «Роза, всё нормально. Мне есть чем заняться, пока я буду сидеть в коридоре под дверью кабинета, ожидая твоих родителей. Так что давай сумку Сары». Лифт, тихо звякнув, сообщил о своём прибытии. Демид, кивнув на открывшиеся двери, произнёс. «Вам на пятый этаж. Из лифта налево, палата номер 513. И, Роза, не переживай, я отвезу твоих родителей домой». Она неопределённо кивнула, давая понять, что услышала. Демид, закатив кресло Олега в лифт, шепнул. «Извини, брат, но тут я тебе не помощник». Выпрямился и, глядя Розе в глаза, заявил. Если что, я был против его решения ничего тебе не говорить. Лифт распахнул свои двери на пятом этаже. Медсестра, на посту увидев Олега, начала было улыбаться и даже кокетливо поправила локон волос, спрятав его за ушко, и будто бы невзначай задев свою грудь, опустила руку к столу. Но, подняв взгляд выше от лица Олега и увидев розу, Тут же включил режим «Строгий персонал». «Женщина, вы кто? Как вы сюда попали?» «Да вот, потеряшку нашла. Дай, думаю, верну на место. Разве у вас тут реанимация?» Роза перевела взгляд на надпись на стене. «Нет, не реанимация. Значит, посетителям можно». Дальше, не обращая внимания на медсестру, Роза обратилась уже к Олегу. «А я смотрю, весело тебе тут лежится. да, дорогой?» «Не представляешь, как! Лежу, хохочу и выписываться не хочу!» «Ты забыл ещё добавить? На телефон не отвечаю!» Роза закатила кресло в палату с номером 513 и огляделась. Это была вип-палата со всеми удобствами. «Я, с твоего позволения, руки вымыть!» Она кивнула в сторону двери, ведущей в персональный туалет и душевую. К тому моменту, когда она вышла, Олег сидел уже в кровати, подняв её в удобное положение. От двери туалета до окна было несколько шагов, и Роза прошла под прицелом его глаз. Встала спиной к окну, оперлась на подоконник, сложила руки на груди и произнесла. «Рассказывай, Роза». «Будь добра, да, ответь для начала на мой вопрос. Всё сам понимаю, и я тебе обещаю, что всё расскажу. Но я очень тебя прошу, скажи, ты беременна? Это правда?» Роза прикрыла глаза, ругая маму Сару и её наблюдательность. Потом набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. Открыв глаза, вновь встретилась с внимательным взглядом Олега. «Я только сегодня сделала тест. Никому ещё ничего не говорила. Откуда об этом узнала мама Сара, я понятия не имею. И да, Олег, я беременна. От тебя». «Роза, ты уверена?» «В чём именно?» Роза выгнула соболиную бровь. «В том, что от тебя?» «Роза, не накручивай там, где этого нет, пожалуйста. Просто скажи, ты уверена, что беременна?» «Поверь, сама до последнего не верила. Ну да, я уверена. Сегодня уж точно». Проговорив это, Роза вдруг рванула в туалет, и оттуда послышали звуки рвоты, потом звуки льющейся воды и снова рвоты. Выйдя спустя несколько минут, Она увидела Олега, пересаживающегося в своё кресло. «Сбегаешь?» — усмехнулась, увидев манипуляции с пересадкой. «Нет». «Собирался к тебе», — последовал неожиданный ответ. «Куда?» — Роза опешила. «В туалет?» «Зачем, если не секрет?» «Поддержать мать моего ребёнка». «Спасибо, но с этим я пока и сама неплохо справляюсь». Роза усмехнулась и шагнула к столику, где стояли бутылки с водой. Выбрала ту, что была со вкусом лимона, глянула на Олега. «Разрешишь?» «Да, конечно». Она жадно выпила половину бутылки, закрутила крышечку и, опустившись на стул рядом со столом, констатировала. «На лимоны меня ещё ни в одну беременность не тянуло». Допила оставшуюся в бутылке воду и повторила. «Рассказывай. Но имей в виду, я очень на тебя зла, Тихомиров». Олег молчал, очевидно собираясь с духом, и Роза усмехнулась. «Советую начать с того момента, когда мы с тобой расстались утром на пороге гостиничного номера». Олег подкатил к Розе, установив свое кресло напротив ее стула. «Помнится, я тебе сказал, ты лучшее что со мной было после развода». Пояснив, что я не сравниваю, а констатирую. С того момента в этом плане ничего не изменилось. Роза молчала и лишь крутила в руке крышечку от бутылки. Олег, видя, что женщину, на которой он готов молиться, молчит, давая ему возможность высказаться, продолжил. Я выехал с парковки отеля, где мы с тобой провели ночь, и направился в тот самый фитнес-клуб, где мы с тобой познакомились. Там, на пятнадцатом этаже здания, мой офис. До офиса я не доехал два квартала. Авария. Не по моей вине в меня врезались. Боковое столкновение. Подушки безопасности, конечно, сработали. Но мне зажало ногу. Спасатели вырезали меня из машины очень аккуратно. Переломов не было. Я отделался с отрясением мозга и трещиной в ребре. Один из парней, что меня вырезал, сказал, что я родился в рубашке. Второй раз мне сказал эту же фразу кочевников. После того, как прооперировал меня. «Валерий тебя оперировал?» «Да». Этот центр был ближе всего, вот меня сюда с какого-то перепугу и привезли. Как оказалось, не зря. На моё счастье, Валерий зашёл за результатами анализов одного своего пациента. А вышел не только с его результатами, но и с моими. Они лежали сверху. Он увидел и понял, что и я его пациент. С отрясом, как ты понимаешь, нельзя было оперировать сразу. Мы выждали неделю, а потом Валерий провёл блестящую операцию. Олег замолчал, а потом произнёс, глядя Розе в глаза. У меня обнаружили рак яичка. Одного. Я прошёл курс химиотерапии, и вот это всё Олег указал на себя обеими руками. Результат... Всего и сразу. Не отвечал на твои звонки и не звонил тебе сам не просто так. Рассудив, принял решение, что тебе не нужен мужик с одним яйцом. Точнее, даже не мужик, а всё, что от меня осталось. Ты роскошная женщина, и рядом с тобой должен быть достойный мужчина, а не его жалкое подобие почти кастрат. «Роза, если ты найдёшь достойного кандидата себе в мужья, я не буду препятствовать вашему счастью. Об одном только прошу. Оставь моего, нашего ребёнка. Не делай аборт».